Глава 3. Они растут так быстро. В 6 они пошли в подготовительную группу, где Жаклин узнала, что девочки, которые каждый день носят платья с оборками, слишком много воображают и им нельзя доверять. А Джилиан узнала, что девочки в штанах, повсюду бегающие с мальчишками, по меньшей мере, чудачки. В 7 они пошли в первый класс, где Джилиан узнала, что, оказывается, от того, что она возится с мальчишками, а она чумная и воняет, и никто не хочет с ней играть. А Жаклин узнала, что если она хочет кому-то понравиться, достаточно улыбнуться и сказать: "Какие красивые у тебя туфли". В восемь они пошли во второй класс, где Жаклин узнала, что когда ты красивая, никто не ждет, что ты будешь умной, а Джиллиан узнала, что все в ней неправильно, от одежды, которую она носит, до передач, которые смотрит. Наверное, ужасно, когда у тебя сестра такая курица. Говорили Жаклин одноклассницы, и она смутно чувствовала, что должна бы защитить сестру, но не знала как. Родители никогда не учили ее преданности, не учили заступаться за кого-то или стоять на своем, или просто сидеть. И если сидеть, можно помять платье. Так что она немного ненавидела Джиллиан за ее чудачество, которые усложняли ей жизнь. Она не принимала во внимание тот факт, что все это время родители не оставляли им никакого выбора. Наверное, классно, когда у тебя сестра такая красотка, говорили Джилиан одноклассники, по крайней мере, те, кто еще разговаривал с ней. Те, кто уже переболел любовной чумой, уже начали понимать, что девочки просто элемент декора, больше от них ждать нечего. Джиллиан разбирала себя по кусочкам, силясь выяснить, как так получается, что у нее с сестрой одно лицо, одна спальня, одна жизнь, но сестра такая красотка, а она просто Джилиан, никому не нужная, нежеланная, и все чаще уже не сорванец, а чудачка. По ночам они лежали в своих узких, стоящих бок о бок кроватях, И ненавидели друг друга так горячо, как это бывает только между братьями и сестрами, каждая из которых мечтает, чтобы у него было все то, что есть у другого. Жаклин мечтала бегать, играть, быть свободной. Джиллиан мечтала нравиться, быть красивой. Она мечтала, чтобы ей было позволено смотреть и слушать, а ее вместо этого все время заставляли двигаться. Каждая из них мечтала, чтобы люди видели их самих, Они представления о них навязанные им извне. Этажом ниже честары сирена мирно спали, не тревожась о своем выборе. У них было две дочери, у них было две девочки, из которых они могли лепить все, что пожелают. Мысль о том, что они могут навредить им, загоняя в узкие рамки представления о том, какой должна быть девочка или человек, ни разу не возникла в их сознании. Как Ко время никогда девочкам исполнилось 12, Любой человек, поглядев на них, легко формировал мнение, быстрое и неверное о том, что они представляют из себя. Жаклин, никогда Джек, имя Джек будто нож, короткая, острая, режущая слух, бесполагающихся такой девочке, как она, рюшей и благоуханий, была странный язык и вспыльчива Ее окружали подхалимы, стекающиеся к ней со всей школы, жаждущие погреться в мимолетном тепле ее благосклонности. Большинство учителей полагали, что она умнее, чем хочет казаться, но на практике никто не смог добиться, чтобы она выказала свои способности. Она слишком боялась испачкаться, пальцы карандашом или мелом кашемировый свитер. Она будто бы боялась, что ее ум, словно платье, которое невозможно отстирать. И она не хотела запятнать его фактами, которые впоследствии окажутся негодными. Женщины из куда входила Сирена, говорили, как ей повезло, какая она счастливая. и шли домой со своими дочерями и меняли их нарядные платья на джинсы, и вовсе не задумывались о том, что у Жаклин у Уолкот такой возможности просто нет. Джилиан была сообразительной и сдержанной. Она стремилась угодить другим, Но постоянно страдала от того, что ее отвергали и снова отвергали, и снова отвергали. Девочки не хотели иметь с ней ничего общего, называли ее слишком грязной от того, что проводит так много времени, играя с мальчиками. Говорили, что она сама хочет быть мальчиком и поэтому не носит платье и коротко стрижется. Мальчики уже стояли на пороге полового созревания, со всех сторон их осаждали собственные противоречивые желания. Так что они тоже не хотели иметь с ней ничего общего. Она не была достаточно красивой, чтобы с ней стоило целоваться, хотя некоторые из них задавались вопросом, как же так? Ведь она как две капли воды похожа на самую красивую девочку в школе. Кроме того, она была девочкой, а родители стали запрещать мальчикам играть с девочками. И они, один за другим, отсекали ее от себя, оставляя в одиночестве озадаченную и напуганную тем, как меняется мир. Партнеры по бизнесу говорили часто: как ему повезло, какой он счастливый!" и шли домой к собственным дочерям и смотрели, как они носятся по двору, играя в те игры, которые сами выбрали. И вовсе не задумывались о том, что у Джиллиан Уолкот просто нет возможности выбрать занятия по душе. Девочки по-прежнему жили в одной комнате. Девочки по-прежнему дружили, Хотя пространство между ними скорее напоминало минное поле, обиты неприязни, готовое взорваться в любую минуту. С каждым годом все труднее было помнить, что когда-то они были единым целым, и что ни одна из них не выбирала свой образ жизни. Все было определено за них. Это было неважно. Подобно бонсаю, которому придает форму усердный садовник, они росли, соответственно геометрией родительских желаний, все сильнее и сильнее отдаляясь друг от друга. Однажды, возможно, одна из них соберется и протянет руку через пропасть. Но с другой стороны уже никого не будет. Они не знали, что будут делать, когда это случится. В тот день, когда на самом деле началась наша история, ведь написанное выше не похоже на начало. Конечно, все это было нужно только чтобы объяснить, почему случилось то, что случилось, что случившееся было так же неизбежно, как молния вслед за громом. Пошёл дождь. Нет, не дождь. Это был ливень. Вода извергалась с неба будто предвестник потопа. Жаклин и Джиллиан сидели в своей комнате, каждая на своей кровати, и тишина в комнате просто звенела от напряжения. Жаклин читала книгу о модных девочках, затевающих модные авантюры в модной школе и думала, что в жизни ничего скучнее не читала. Время от времени она бросала взгляды на окно, всматриваясь в дождь. Если бы небо прояснилось, она бы могла прогуляться вниз по улице до своей подруги. Они с брук могли бы красить друг дружке ногти и разговаривать о мальчиках, тема, которая попеременно то привлекала Жаклин, то отвращала, словно вода из под грязной посуды. Но Брук обращалась к этой теме с неизменным энтузиазмом. Это было бы хоть что-то. Джелиан, которая собиралась провести день на футбольной тренировке, сидела на полу возле своей кровати и хнырила так активно, что казалось, будто с ее половины комнаты расползаются тучи. Ей нельзя было спуститься вниз посмотреть телевизор. Никаких телевизоров до четырех. ни на выходных, ни в дождливый день. И все свои книги она перечитала уже по десять раз. Она попыталась заглянуть в одну из книжек Жаклин про модных девочек. Но быстро пришла в растерянность от количества способов, которыми автор описывал их прически. В конце концов, наверное, есть вещи похуже скуки. Когда Джилиан вздохнула в пятый раз за пятнадцать минут, Жаклин отложила книгу и уставилась на сестру. В чем дело? Требовательно спросила Анна. Мне скучно, скорбно ответила Джиля. Почитай. Я уже все перечитала. Почитай какую-нибудь из моих книжек. Мне не нравятся твои книги. Иди посмотри телевизор. Мне еще час нельзя. Поиграй в Лего. Что-то не хочется. Джиллиан тяжело вздохнула, откинула голову назад, уперев макушку о край кровати. Мне скучно. Мне очень-очень скучно. Не следует так часто говорить слово очень, сказала Жаклин, подражая матери. Это бессмысленное слово можно обойтись без него. Но это правда. Мне очень-очень очень скучно, Жаклин колебалась. Иногда самым правильным было подождать, Джиллиан могла на что-нибудь отвлечься, и все снова стало бы тихо и мирно. Но порой единственным способом справиться с ней было предложить ей какое-нибудь занятие. Потому что если ничего не предложить, она могла сама найти себе занятие, и обычно оно было шумным, грязным и разрушительным. О чём тебе хочется заняться? наконец спросила она. Джилин с надеждой посмотрела на нее. Дни, когда сестра часами охотно играла с ней, канули в лету, как бейсболка, которую она надела, когда пошла кататься с отцом на ярмарочных каруселях прошлым летом. Ветер унес кепку, время унесло желание сестры играть с ней в прятки или в воображаемые миры или в разное другое, что их мама считала нечистоплотным. Мы могли бы пойти на чердак? В конце концов, сказала она робко, изо всех сил стараясь, чтобы сестра не услышала в ее голосе надежду на положительный ответ. Надежда обычно приносит боль. Джилиан терпеть не могла надеяться. Там могут быть пауки, сказала Жаклин. Она сморщила нос, Не столько от настоящего отвращения, сколько от того, что знала, что пауки должны казаться ей отвратительными. На самом деле они казались ей вполне очаровательными. Они были ухоженные, чистые и изящные, а когда их паутина приходила в негодность, они срывали ее и плели новую. Люди могли бы многому научиться у пауков. Если они там будут, я тебя защищу от них, ответила Джил. У нас могут быть неприятности. Буду отдавать тебе свои десерты три дня, сказала Джил. И видя, что Жаклин не поддаётся, добавила: и неделю мыть твою посуду. Жаклин ненавидела мыть посуду. Из всех домашних дел, которые им иногда поручали, это было самое худшее. Сама по себе грязная посуда уже была достаточно неприятна, но вода из-под грязной посуды Это все равно что сделать собственное болото и играть в нем. Договорились, сказала она, чинно отложила книгу в сторону и соскользнула с кровати. Джелиан удалось не захлопать от радости, она вскочила, схватила сестру за руку и потащила ее прочь из комнаты. Пришло время приключения. Она даже не представляла, насколько оно окажется большим. Дом Уолкатов был все еще слишком велик для такого количества проживающих человек. Он был достаточно велик, чтобы у Жаклин и Джилиан, если бы они захотели, могли быть свои комнаты, и они вообще не виделись бы друг с дружкой, разве что за ужином. С самого начала года они начали беспокоиться, не будет ли это их подарком на предстоящий день рождения. Отдельные комнаты, одна розовая, одна голубая, идеально приспособленные их родителями для детей из своего воображения, Они для них реальных. Несколько последних лет они отдалялись друг от друга, следуя намеченным для них маршрутом. Иногда они ненавидели друг друга, иногда любили, но обе в глубине души знали, что раздельные комнаты станут сокрушительным ударом. Они всегда будут близнецами, они всегда будут сестрами но уже никогда подругами наверх они поднялись рука об руку джилиан как было заведено тянула сестру за собой как на буксире а жаклин подмечала окружающие детали готовая оттащить сестру в случае опасности мысль что в своем доме они в безопасности ни разу не пришла им в голову если бы их заметили если бы родители вышли из комнаты и увидели их передвигающихся по дому вместе Их непременно разлучили бы. Джиллиан отправили бы играть в лужах на заднем дворе, а Жаклин вернули бы в комнату читать книжки и сидеть тихо и не шебуршать. Девочки начинали смутно, неясно чувствовать, что их родители что-то делают не так. Обе видели детей, которые были такими, какими и должны быть: девочек, которые любили красивые платья и тихие игры, или девочек, которые любили с криками бегать по грязи и пинать мяч. Но еще они знали девочек, которые носили платья, но при этом не покидали площадку с тетерболом, И девочек, одетых в джинсы и кроссовки, но приходивших в школу с рюкзаками, полными кукол в блестящих нарядах. Они знали мальчиков, которым нравилось быть чистыми и аккуратными, или которым нравилось сидеть над раскрасками, или тех, кто присоединялся в уголке к девочкам с рюкзаками, полными кукол. Другим детям позволялось быть разными грязными и чистыми, шумными и вежливыми, а они должны были соответствовать только одному образу. И не имело значения, насколько это тяжело, не имело значения, насколько сильно им хочется побыть другими. Было довольно неуютно чувствовать, что их родители не делают того, что было бы лучше для них. Чувствовать, будто этот дом, этот огромный, идеально обустроенный дом С его чистыми, со вкусом обставленными комнатами, дюйм за дюймом выдавливает из них жизнь. И если они не найдут выход, то превратятся в бумажных кукол, плоских и безликих, которых родители будут одевать, как захотят. Наверху лестницы была дверь, через которую им не полагалось проходить, ведущая в комнату, которую им не полагалось помнить. Там, когда они были маленькие, жила бабуля Лу. До того, как с ними стало слишком много хлопот, и она перестала их любить. По крайней мере, так говорила мама, и Джилиан верила этому, потому что Джилиан знала, что любовь всегда относительна. В любви всегда, всегда есть какой-то подвох. Жаклин, которая была рассудительнее и видела немного больше того, что ей полагалось видеть, не была так уверена. Дверь всегда была заперта. Но после того, как бабуля Лу уехала, ключ бросили в кухонный шкаф на полку, со всякой всячиной. И Жаклин по потихому стащила его на их седьмой день рождения, когда она наконец почувствовала в себе достаточно смелости, чтобы вспомнить бабушку, которая любила их не так сильно, чтобы остаться. С тех пор, когда им нужно было спрятаться от родителей в таком месте, куда Честер и Сирена ни за что не догадались бы заглянуть, они пробирались в комнату бабули Лу. Там все еще стояла кровать. Ящики комода, когда их открывали, пахли ее духами, и она оставила в шкафу большой старый сундук, забитый одеждой и бижутерией. Она откладывала все эти вещи для своих внучек в преддверии дня, когда они подрастут, начнут играть в разные игры и устраивать показ мод, она играла бы роль благодарного зрителя. И именно этот сундук убедил их обеих в том, Что бабуля Лун не всегда собиралась уезжать. Может быть, она перестала любить их, а может быть и нет, но когда-то она точно собиралась остаться. И то, что кто-то собирался остаться ради них, было важнее всего на свете. Жаклин отперла дверь и опустила ключ в карман, где он был в полной безопасности, потому что она никогда ничего не теряла. Джилиан открыла дверь, И убедившись, что родители не поджидают их там, первой шагнула за порог, потому что она всегда первой заходила в комнату. Затем они закрыли за собой дверь, и наконец-то оказались в безопасности. Настоящей безопасности, без навязанных ролей, следуя только тем, что выбирали себе сами. Чёрт, пиратский меч мой! возбужденно заявила Жаклин. Побежала к шкафу, взялась за крышку сундука и откинула ее. И тут же замерла. Воодушевление сменилось замешательством. Куда подевалась одежда? Что? Джилиан вслед за сестрой заглянула в сундук. Вся одежда, все костюмы и украшения исчезли. А вместо них появилась деревянная винтовая лестница, ведущая вниз, вниз и вниз, куда-то в темноту. Если бы бабули Лу позволили остаться с ними, они, возможно, прочитали бы больше сказок и услышали бы больше историй о детях, которые открывали двери в одном месте, а попадали в другое. Если бы им позволили расти сообразно собственному пути, прислушиваясь к собственным желаниям, они, возможно, знали бы про Алису, Питера и Дороти, всех детей, которые сбились с пути и заблудились в иной сказочной стране. Но по мнению сирены, сказки были излишне кровавые и жестоки, а по мнению Честера, детские книжки были слишком мягкие и причудливы. И вот так и вышло. Как бы это невероятно не звучало, что Жаклин и Джиллиан так и не пришел в голову вопрос, что может скрываться за дверью, которой там быть не полагается. Обе они смотрели на эту невозможную лестницу и были слишком озадачены и взволнованы, чтобы испугаться. В последний раз лестницы не было, сказала Джилиан. Может, она была просто ее закрывала одежда? сказала Жаклин. Тогда одежда провалилась бы? возразила Джиллиан. Не будь дурой, сказала Жаклин. Но замечание Джиллиан было верным, не правда ли? Если бы в сундуке всегда была эта лестница, тогда все, что оставила им бабуля Лу, упало бы вниз. Разве что у сундука есть крышка, сказала она. Может быть, на дне была вторая крышка, и она открылась? И все вещи свалились вниз по лестнице. О, сказала Джилиан. И что же нам делать? У Жаклин возникло смутное предчувствие, что эта дверь может оказаться не просто загадкой. Она может обернуться новой возможностью. Родители не знали, что в старом шкафу бабули Лу спрятана лестница. Они не могли знать, потому что если бы они знали, вы положили бы ключ в более труднодоступное место, чем на кухонную полку для всякой всячины. Лестница выглядела пыльной, будто многие годы по ней никто не ходил, а Сирена ненавидела пыль, и это означало, что она не знала о существовании лестницы. Если Жаклин и Джилиан спустятся по этой лестнице, предположим, они могут попасть в какое-то тайное место. В новое место В такое место, где их родители никогда не были, а значит, они не могли установить там свои необъяснимые взрослые правила. Нам нужно пойти и найти все эти вещи и принести их обратно, чтобы не вышло бы, что мы устроили беспорядок в комнате бабули Лу. Сказала Жаклин, как будто это была самая разумная идея на свете. Джиллиан нахмурилась. Что-то в логике сестры не устраивало ее». Ей нравилось тайком пробираться в комнату бабушки, потому что они были желанными гостями здесь, пока бабуля Луни перестала их любить и не уехала. Это было не только бабушкино место, но и их тоже. А вот лестница в сундуке это было что-то новое, незнакомое и чужое. Она была точно не бабушкиной, и она была точно не их. Не знаю, сказала она опасливо. Возможно, если бы сестер побуждали больше любить друг друга, учили больше доверять друг другу, видеть друг в друге что-то еще, а не только конкурента за ограниченные запасы родительской любви, они бы просто закрыли сундук и отправились за взрослыми. Когда они привели бы озадаченных родителей обратно в комнату бабули Лу, снова открыли бы сундук То не было бы никаких секретов, никаких лестниц, но только груда нарядов и замешательства, которая всегда приходят вслед за тем, когда исчезает что-то волшебное. Возможно, но их детство было другим. Их жизнь была другой. Они в равной степени соперничали друг с дружкой и дружили. У них и мысли не возникло о том, чтобы посоветоваться с родителями. Ну, я пошла. Сказала Жаклин, глубоко вздохнула и перекинула ногу через край сундука. Все оказалось легче, чем она ожидала. Как будто сундук хотел, чтобы она залезла в него, а лестница хотела, чтобы она спустилась по ней. Она забралась внутрь и спустилась на несколько ступенек, затем пригладила платье тыльной стороной ладони, оглянулась через плечо и спросила: Джиллиан вовсе не была такой храброй, как все думали, и она не была такой безрассудной, какой все хотели ее видеть. Но большую часть жизни ей твердили, что она и храбрая, и безрассудная, и более того, что ее сестра нет. Так что если предстояло приключение, она просто не могла позволить Джаклин участвовать в нем без нее. Она перелезла через край сундука и, поторопившись, поскользнулась и пролетела несколько ступенек вниз. Затормозив на ступеньке выше Жаклин. "Я иду с тобой", сказала она, поднимаясь на ноги, не потрудившись при этом стряхнуть с себя пыль. Жаклин, ожидавшая именно такого исхода, кивнула и протянула сестре руку. "Чтобы не потеряться", пояснила она. Жилиан кивнула, взяла сестру за руку, и они вместе стали спускаться вниз, вниз, вниз в темноту. Сундук подождал, пока они спустятся достаточно далеко, чтобы не слышать звук захлопывающейся крышки, и захлопнулся, отрезав их от старого мира. Девочки ничего не заметили. Они просто шагали вниз. Некоторые приключения начинаются легко. В общем-то, нет ничего сложного, если тебя захватил торнадо, Несложно протиснуться в особо пористое зеркало. Не нужно особого мастерства, чтобы тебя смыло огромной волной или затянуло в кроличью нору. Для некоторых приключений нужны лишь желание и возможность споткнуться о трещину в этом мире. На другие приключения нужно решиться еще до того, как они по-настоящему начнутся. Иначе как приключениям отличить достойных от недостойных, если те, кто собирается попасть в них, не прилагают никаких усилий со своей стороны. Некоторые приключения суровы, потому что только так они могут проявить доброту. У Жаклин и Джилии уже ломила колени, ноги гудели, а во рту было сухо, как в пустыне. Взрослые на их месте давно повернули бы обратно, решив вернуться в мир привычных вещей, к воде, бегущей из крана, к безопасным ровным поверхностям, но они были детьми. А детская логика подсказывала, что вниз идти легче, чем вверх. Детская логика игнорировала тот факт, что если когда-нибудь они захотят вернуться домой, им придется взбираться обратно наверх, на белый свет. Когда они были на полпути вниз, хотя тогда они еще этого не знали, каждый шаг походил на предыдущий. Джиллиан поскользнулась и упала, и их руки разомкнулись. С громким криком она полетела вниз, а Жаклин помчалась за ней, и мчалась, пока на одной из редких лестничных площадок, ей не удалось ухватить Джилиан. Обе были покрыты ушибами и слегка оглушены. "Я хочу вернуться", всхлипнула Джиллиан. «Почему — "Почему?" спросила Жаклин. Разумного ответа не последовало, и они продолжили спуск. Вниз, вниз, вниз, вниз, мимо земляных стен с корнями деревьев, а позже с огромными белыми костями животных, которые бродили по земле так давно, что это вполне могло считаться сказкой. Так они шли вниз, вниз, вниз, две маленькие девочки, такие разные такие одинаковые. У них были одинаковые лица. Они смотрели на мир одинаковыми глазами, синими, будто небо после бури. Обе одинаково белокурые. Их волосы были настолько светлые, что в сумраке лестничного пролета казалось, будто они светятся. Но у Жаклин они свисали длинными локонами, а у Жилиан были коротко острижены, обнажая изящную линию шеи. Теперь они двигались и замирали осторожничая, словно опасались, что в любой момент может что-то произойти. Они шли вниз, вниз, вниз, пока не закончился последний пролет. Они оказались в круглой маленькой комнате, из стен которой торчали корни и кости, а с потолка по периметру свисали на нитях тусклые белые лампочки, как будто здесь до срока собирались праздновать Рождество. Жаклин посмотрела на них и подумала о шахтёрских касках, И о неизведанных местах под землей. Джилиан посмотрела на них и подумала о домах с привидениями и о местах, которые забирают у тебя больше, чем отдают. Обе вздрогнули и встали поближе друг к дружке. В комнате была дверь. Обычная маленькая деревянная дверь из необработанной сосны. На уровне глаз взрослого человека висела табличка, На ней была надпись, похоже вырезанная по дереву, и надпись гласила: "Будь уверен". "Будь уверен в чем?» — спросила Джильян. "Полагаю, будь уверен, что хочешь увидеть, что с другой стороны", ответила Жаклин. "И это единственный выход. Мы можем подняться обратно". Жаклин уставилась на сестру. "У меня болят ноги", сказала она. Кроме того, мне казалось, ты хотела приключений. Мы нашли дверь, но она нам не понравилась, так что мы пошли обратно, даже не заглянув, что там за ней. Это не приключение, это это бегство. Я не собираюсь убегать, сказала Джилия. Отлично, сказала Жаклин и потянулась к дверной ручке. Но еще до того, как Жаклин взялась за неё, ручка повернулась. И дверь распахнулась, открывая самое невозможное место из всех, что они видели в своей жизни. Там было поле. Большое поле. Настолько большое, что казалось, оно тянется до бесконечности. Но нет. Оно упиралось в шиферно-серый океан, бьющийся в скалистый неприступный берег. Девочки не знали слова пустошь. Но если бы они его знали, то обе мгновенно согласились бы с тем, что перед ними пустошь. Это была пустошь. Как та самая платоновская идея, от которой произошли все остальные пустоши. На земле был сплошной ковер из низкорослых кустарников и ярких цветов с синими, оранжевыми и фиолетовыми лепестками. Невозможное буйство красок. Джилиан шагнула вперед, не сдержав удивленный и восхищённый возглас. Жаклин, не желающая отставать, шагнула следом. Дверь за ними захлопнулась. Но девочки этого не заметили. Еще нет. Они были заняты. Они бежали, хохоча, по цветущему полю под взглядом громадной кровавой луны. История наконец началась.